Не забудем, что личные имена и фамильные прозвища нередко сохраняют слова, давно вышедшие из народного употребления. Наконец, если, предположим, в данном имени древнее юсовое произношение «гжврат», тогда получим почти то же, что кунрат или «конрад», встречающиеся не у финнов, а у немцев и поляков. Второе. Бадбай. Легенда о разделении болгар называет так старшего сына Кувратова. Но это имя встречается не один раз в истории, хотя и с легкими вариантами. У Иорнанда мы имеем Бабая, князя придунайских сармат, которых победил Теодорих Остготский. По всем признакам, эти сарматы были те же болгарии, которые в то время уже появились в придунайских странах, куда часть их последовала за Остготами. А сарматами Иорнанд, очевидно, называет славянские народы и, во всяком случае, не тюркские – Данное имя было остатком очень далекой древности. Еще Геродот говорит, что у скифов главный бог, соответствующий греческому Зевесу, назывался Папай. Корень этого слова «нат» или «бат» – общеарийский и присутствует в словах, означающих «отца». Он и доселе сохраняется в нашем слове «батя» – женская баба, а у сербов «бабо» и теперь значит «отец». Напомним еще, что по известию Иорнанда, отец императора Максимина в III веке был год по имени Мекка, а мать Аланка по имени Абаба. Следовательно, каким же образом это имя должно быть не славянское, а непременно турецкое или финское. Что касается до вариантов, то патриарх Никифор в одном месте называет старшего кувратова сына Базиан, а в другом Баян. Третье. Котрак. По легенде, второй сын куврата. Это имя подтверждает только тождество болгар с Катрагами, Катрагурами или Кутургурами. Укажу на старое чешское имя Кутра и на речку Котру в Литовской Руси. Четвертое. Аспарух. Четвертый сын Куврата. В упомянутой росписи болгарских князей он назван Испирих или Испирик, а этот вариант указывает на славянские уменьшительные, оканчивающиеся на Ик или Ко. Почему же это имя должно быть тюркское, когда сам же Шафарик считает его персидского происхождения? Но персидский язык, как известно, принадлежит корейским, а в древности был близок к славянскому. Что это имя действительно не финское и не турецкое, доказывает существование его у Алан. А именно в V веке у Приска в числе аланских вождей упоминается Аспар, помощи которого император Лев I был обязан престолом. Кроме того, имя «Гаспар» существует и у немцев. «Аспирих» и «Сперик» – конечно, есть не что иное, как уменьшительная форма от «Аспар», как «Рюрик» от руря. Это обстоятельство подтверждает ту нашу мысль, что Болгария и алани были близкие сарматские племена. «Аспарух» можно читать не «Аспарух», а «Аспарих». Но если оставим форму «Аспарух» или «Аспарук», то и эта форма отнюдь не чужда славянскому языку – Разве в словах «петух», «пастух», «борцук» и тому подобных суффикс неславянский? Пятое. «Тербель» или «тервель» – преемник испоруха. Мы не видим никакого основания отвергать подобно шафарику в этом имени присутствие славянского корня. В пример сомнительных филологических толкований знаменитого слависта приведем следующее – Константин богрянородный в своем сочинении об управлении империей говорит, что название области Тервуния или Тербуния по-славянски значит укрепленное место, кажется ясно. Но из современного славянского языка нелегко объяснить такое значение, и шафарик преспокойно отвергает его. Он утверждает, что Константин в этом случае очень ошибся, так как в другом его сочинении об обрядах византийского двора, переделанном, впрочем, в XI веке, читаем, травуны, а в сербских грамотах травунийская земля. Отсюда Шафарик заключает, что это слово есть, собственно, латинская трансвуния, в славянском переводе Захлумия, что, во всяком случае, современное название этой области Требини никоим образом не может означать твердь, как это толкует Константин». Между тем, в данном толковании кажется более прав византийский император X века, нежели славянский филолог XIX. Шафарик, во-первых, не взял в расчет столь обычную перегласовку, вследствие которой Тербуния при полногласии Теребуния обратилась в трибину. Во-вторых, он упустил из виду одно место русской летописи именно под 1114 годом. И речи «Владимир» Теребите, вариант теребите, путь и мастите мост».